Параграф 3. Правила организации эффективного отдыха. Отдых нам необходим. Не только длительные отпуска или каникулы, но и кратковременные перерывы в течение рабочего дня могут служить хорошей энергетической подзарядкой и восстанавливать наши силы. Для того, чтобы достичь такого результата, достаточно соблюдать основные правила эффективного отдыха. Правила эффективного отдыха. Правило первое. Ритмичность. Первое условие эффективного отдыха. Планируйте небольшие перерывы через определенные промежутки времени. Самый оптимальный режим 5 минут отдыха через каждый час. Можно устраивать себе перерывы длительностью 10-15 минут через каждые полтора часа. Именно этот принцип используется при организации учебного процесса. Не случайно одна пара институтских занятий длится полтора часа, а перерыв 10 минут. Вспомните и школу. Урок 45 минут, перемена 5 минут. Это обусловлено тем, что непрерывная работа в интервале длительностью полтора часа наиболее комфортна для человека. А дальше наступает перегрузка. Мы начинаем уставать. Становится сложнее запоминать даже небольшой объем информации, и она хуже воспринимается. Поэтому, как бы вы ни были загружены или увлечены работой, найдите 5 минут на передышку. Важно не только соблюдать принцип ритмичности, но и сделать отдых качественным. Эффективность наших перерывов во многом будет зависеть от того, чем будут заполнены эти 5 минут. Поэтому важно соблюдать второе правило. Правило второе. Максимальное переключение. Постарайтесь на 5 минут свободного времени переключить свое внимание с того дела, которым вы занимаетесь, или задачи, которую решаете, на что-то другое. Обязательно выберите для себя наиболее подходящий для вас сценарий короткого пяти- или 10 минутного отдыха. Как правило, такие типовые сценарии у нас есть, но пользуемся мы ими неосознанно, не всегда соблюдая принцип максимального переключения, что снижает эффективность нашего отдыха. Чем сильнее будет переключение во время пятиминутного перерыва, тем лучше вы отдохнете и восстановите свои силы. Например, если вам пришлось целый день анализировать цифры и делать математические расчеты, позвоните хорошему другу и обсудите что-нибудь эмоционально приятное. Если вы работали с людьми, побудьте в одиночестве. Если писали реферат, послушайте музыку, дайте отдохнуть глазам. Как говорили древние мудрецы, движение — это жизнь. Человеку свойственно двигаться. В течение рабочего дня или в процессе учебных занятий мы не всегда имеем такую возможность. Вспомните, когда все занятия проходят в одной и той же аудитории, и вы долго остаетесь на одном и том же месте, возникает ли у вас желание на переменах сходить в буфет или дойти до кофейного аппарата, подняться на этаж выше и поболтать с приятелями из параллельного потока? Если вы работаете в офисе, хочется ли вам выйти из кабинета, пройтись по коридору, сходить куда-то перекусить или выпить чашку кофе в соседнем кафе. Все это имеет отношение к третьему правилу эффективного отдыха. Известный поэт Владимир Маяковский выразил суть этого принципа в следующем простом лозунге: Товарищ, запомни правило простое: работаешь, сидя, отдыхай, стоя. Правило третье. Смена контекста. Во время короткого пятиминутного отдыха стоит изменить условия, контекст, в которых вы находитесь. Так, если вы целый день сидите перед монитором компьютера или за рабочим столом, встаньте, походите, сделайте несколько физических упражнений. Если вы весь день проводите на ногах или в разъездах, отдыхать лучше сидя. Сменить контекст можно, сменив привычные условия офисного пространства. Чем резче будет эта смена, тем сильнее положительный эффект. Для повышения отдачи от использования правил организации эффективного отдыха рекомендуется иметь в запасе несколько наиболее приемлемых для вас сценариев свободных 5 минуток, которые помогут сделать небольшие перерывы не только максимально приятными, но и полезными. Все сценарии по степени переключения и смене контекста можно оценить по пятибальной шкале. Например, 1 балл. смены контекста не происходит. Оставаясь на том же рабочем месте, в той же позе, глядя на тот же монитор компьютера, также напрягая зрение и интеллект, переключиться с рабочего файла на просмотр интернет-ресурсов, не связанных с работой, зайти в чат, воспользоваться ICQ. 2 балла. Смены контекста не происходит. Оставаясь на том же рабочем месте, но отвернувшись от монитора компьютера, поболтать с коллегами на нерабочие темы, позвонить другу, почитать книжку или журнал, не связанный с работой. 3 балла. Частичная смена контекста. Возможные переключения с рабочих тем. Дойти до комнаты отдыха, выйти в коридор, зайти в соседний отдел, поговорить с коллегами, позвонить по телефону, выпить чашку чая и так далее. Мы находимся в той же офисной среде и часто продолжаем обсуждать рабочие вопросы. 4 балла. Полная смена контекста. Переключение с рабочих задач. Выйти из офиса на улицу полностью отключиться от рабочих тем и проблем, просто полюбоваться на окружающий пейзаж и полностью освободиться от влияния офисной среды. 5 баллов. Полная смена контекста. Абсолютное переключение с рабочих тем плюс легкая физическая нагрузка. Способ, достойный самой высокой оценки. Нужно выйти на улицу, сделать несколько простых физических упражнений Или просто пройтись быстрым шагом, полностью забыв на эти 5-10 минут о рабочих ситуациях и проблемах, освободив от них свое сознание. Очень полезно иметь в своем арсенале несколько простых упражнений для снятия стресса и усталости глаз, особенно если приходится много работать на компьютере. Чем сильнее степень переключения и смены контекста, тем быстрее и лучше вы отдохнете за сравнительно короткий промежуток времени. Тем легче вам будет выполнять свои функциональные обязанности. Рабочий день не будет тянуться бесконечно, и к его окончанию вы будете чувствовать себя полным сил и энергии. Переживание момента обсуждая вопрос о переключении как одном из важных правил эффективного и полноценного отдыха, мы затронули один из существеннейших аспектов взаимоотношений человека и времени, отражающий его. Качество, наполненность и насыщенность. Другими словами, переживание момента. Способность к этому позволяет избежать ненужных стрессов, дает возможность замедлить бешеный темп гонки и насладиться коротким мигом счастья, который дает нам сама жизнь. Ученик, придя к учителю, оставил у входа зонтик и башмаки. Учитель спросил его, справа или слева от башмаков тот поставил зонтик. Ученик не смог вспомнить и устыдился. Утратив бдительность, он упустил мгновение. Дзенская притча. Из древле двумя основополагающими принципами очищения души и достижения духовных высот были память смертная и внимание к себе. В тайм-менеджменте мы можем найти аналогию этим двум принципам: память смертная, Осознание ограниченности времени, человеческой жизни, невосполнимости и невозвратности каждой минуты, требующее не растрачивать себя по мелочам. Внимание к себе, осознанность, осмысленность жизни, своих целей, желаний и поступков. Сочетание этих двух принципов позволяет выработать обостренное чувство наполненности момента, умение находить необычное и яркое в каждом миге жизни, помогает увидеть. Что она прекрасна и удивительна. Они просто представляет собой череду однообразных серых будней. В погоне за успехом мы часто словно пробегаем мимо жизни, даже не замечая ее. Умение управлять временем и грамотно им распоряжаться дает важное преимущество. Становится легче найти возможность для спонтанного ресурсного занятия, для творчества, которое дает пищу нашей душе, но не выражается в материальном результате. Планы и переживания момента должны не противоречить друг другу в нашей системе организации времени, а взаимодополнять друг друга».